Глава 04. Водные процедуры. В этот раз предупреждение о необходимости найти безопасное место для ночлега не появилось. Видимо, ИИ посчитал мое укрытие достаточно безопасным. В хорошем настроении я вернулся в реальность, снял с тела все датчики, нажал кнопку открытия капсулы, которую мне показал админ, и... Ничего. Что-то мигнуло, смыкнуло, но разрыв магнитного замка не сработал. Ни положного щелчка, ни движения крышки. Я повторил действие еще несколько раз. Глухо. Попробовал помочь открытию, упершись в крышку локтями, но даже с неслабым толчком изнутри капсулу открываться не желала. Я начал барабанить в крышку руками, чтобы привлечь внимание админа. Никто не подошел. Тогда я плотно прижался лбом к тонированной крышке, осмотрелся и обнаружил, что охранника и сидевшего в углу парня с ноутом в помещении уже нет. Они или ушли на кухню, где стоял холодильник с продуктами хранился огромный запас энергобатончиков, и можно было заварить чай или вовсе ушли спать, ведь время уже позднее 2 или 3 ночи. Черт, в туалет так захотелось. Ладно, раз никого нет, тогда использую катетер мочеприемника по прямому назначению и буду спать. Я опять нацепил на друга соответствующее приспособление, усилием воли избавился в лежачем положении от избытка жидкости в мочевом пузыре и попытался устроиться поудобнее и заснуть. Да только при нажатии на кнопку открыть капсулу сразу отключился подогрев ГГ. Капсула начала стремительно остывать, так быстро остывать, что даже плохо проводящий холод пластик начал обжигать спину. Ужас, я замерзну насмерть, если ничего не сделаю. Я поерзал на месте, нажимая все кнопки наугад. Попытался запустить обогрев вручную, увидел японские иероглифы на мини-экране пульта и был вынужден опять нацепить на тело все датчики, чтобы по уже известной мне процедуре заново уйти в погружение, так как это гарантированно запускало не только игру, но и все сопутствующее сопровождение игрока. Очнулся я в доме охотника. По времени примерно через 20 минут после того, как отключился. Он тихонько сидел в углу, сплетая еще одну ловчую сеть. «Не спится?» — шепотом спросил он, когда я заерзал на лежанке и сбросил ноги на веревочную лестницу, чтобы спуститься вниз. Да просто дверь капсула. Заклинило, брякнул я и раздраженно отмахнулся: откуда НИПу из игрового мира знать про какую-то там капсулу? Понимаю, издевательски поддакнул старик, накупят бушного хлама, а ты мучайся. Я уставился на него с выпученными глазами. На секунду мне показалось, что никакой это не НИП стартовой деревни, их роль выполняют обычные живые люди. Причем люди, эти в локализованной версии для игроков Севера Большого Евразийского альянса, тоже местные. Они сами могут работать на каком-то бэушном хламе, и жалобы небогатых игроков им близкие и понятные. Так, один из гостей у меня путников говорил», — поправился старик. «Сам я ни про какие капсулы ничего не знаю, но разговор поддержать хочется». «Понятно», — не сводя с хитро причурившегося деда глаз, сказал я. «А он не так прост. Старик хитро съехал с темы. Свалился он на очередного путника, чтобы я не заподозрил в нем живого человека. Тот мужчина, что про капсулы мне говорил, кстати, тоже интересовался, где тут можно добыть золотых монет. Прям как ты», — вдруг вспомнил охотник. «А давно он у вас гостил?» «На прошлой неделе». Недолго. Ему тоже очень повезло. На слепцов сразу не нарваться, но в бой с ними вступать он не захотел. Все клянчил, чтобы я ему золотых монет раздобыл. По его мнению, немного. Всего 60 на первое время. Золото клянчил, а сам помогать мне даже по мелочи отказался. Неприятный тип. Как Слепцов через черепставнях увидел, на улицу выходить отказался. Десять раз ложился спать и прям как ты не мог надолго заснуть. Все на капсулу жаловался, а потом разозлился, ушел и пропал. Больше я его не видел. Боюсь, Слепцы его того. Старик провел рукой по горлу, подразумевая, видимо, обезглавили. Вы сами это видели? Поинтересовался я. «Нет-нет, я просто предполагаю. Он ушел ночью в самое опасное время. Хоть мне он и не пришелся по душе, не хотел его отпускать. Но он сказал, что ему все надоело и нужно с этим кончать. Хотел выпить чего-то крепкого, а у меня нечего ему предложить. Он рвался в какой-то магазин, пока тот не закрылся. Не знаю, попал он куда хотел или нет, но больше его не видел». «Ясно». Кивнул я и решил, раз уж магнитный замок моей капсулы глючит, пока никого в клубном зале нет, чтобы мне помочь, немного приближу свою игровую цель. Она, наконец, оформилась. «Да, я уже морально подустал от напряжен боев с жабами. Тем более, давно так долго не играл. Но мне нужно показать себя полезным, умелым игроком, чтобы не быть для Сержа и его клуба балластом. А для этого обязательно нужно добиться успеха в заколдованной стране. Утереть нос потерпевшему неудачу админу и другим камрадам Сергея, которые не смогли разобраться в игре. У меня уже есть первые успехи. 12 на удачу не каждый день выпадает. Пока результаты скромные. Не гора золотых и прокачанный до высокого уровня персонаж. Но начало положено. Я уже неплохо разобрался в видах местных монстров. Получил настоящий боевой опыт. Еще немного практики. Получше снаряжение и начну их щелкать, как орехи, а там и до логова доберусь. И тут мои раздумья о планах на игру прервало нечто неожиданное. Продолжение игровой сессии омрачила сцена растерзания нового путника парочкой монстров четвертого уровня. Бегущий от опасных тарглодитов игрок кинулся к ближайшему к дороге дому, то есть к дому охотника, начал тарабанить в дверь, просить о помощи. Старик напрягся, быстро пересек комнату, припал к двери, сдвинул шторку с подобия глазка и уставился на улицу. Похоже, он оценил ситуацию как безнадежную и молча, опустив голову, отошел от двери. Кто-то за За дверью продолжал барабанить, просил его впустить, но старик лишь приложил губам палец, требуя от меня не отвечать на призывы, и вернулся в свой дальний уголок к рукоделию. Крики за дверью переросли в леденящие душу вопли. Судя по звукам, кого-то буквально пожирали заживо. Игрок вопил, Вопил истошно. Так громко и безумно, что я не выдержал. Схватил оставленное в углу копье и поспешил к двери. Старик подскочил с места, кинулся за мной, повис у самой двери на руке, с мольбой в глазах, уговаривая, чтобы я не выходил. Я уже все решил, но когда положил свободную руку на засов, он шепнул: Там сзади их босс!» «Босс?» – Шепотом переспросил я. И напряженно припав к глазку, очень медленно и осторожно сдвинул заслон в сторону. Старик не соврал. Такого крупного торглодита я даже издалека не видел. Огромный, примерно в полтора человеческих роста, с мощным красно-черным гребнем головой и широкими темно-бордовыми полосками от гребня к животу. У него на запястьях покоились толстенные металлические наручи. В длинной мускулистой лапе блистал обломленный пополам длинный меч. Ничего себе особь. И это чудовище пытались убить затонатившие со старта игроки? Удачи. От такого не сбежишь с таким-то размахом ног. Не увернешься? Да он просто растопчет, если прыгнет сверху. Я вообще не представлял, как его можно убить. Недавняя надежда быстро добыть золотишко из снаряжения погибших игроков тут же улетучилась. Зверь. Не зря старик меня остановил. Эти в четверок не без проблем, конечно, я мог бы уложить, но бугая у дороги точно нет. На моих глазах прислужники подтащили к нему выпотрошенный труп, звавшего ранее на помощь игрока. Великан поместил его в огромную пасть целиком. Вернее, вместился тот в ширину весь, а вот в длину лишь на треть. Босс откусил от тела сколько смог за один раз и стал перемалывать мясо и кости с пугающим хрустом. Проживав первую порцию, он принялся откусывать вторую, и вскоре тело игрока исчезло в бездонном желудке монстра целиком». Леденящую душу зрелище. Вот что значит появиться в мире в неподходящее время. Со мной могло произойти то же самое. Удача меня спасла. Надо это ценить. И встреча со стариком тоже большая удача. Он заботится обо мне, как о родном сыне. Прикрыв глазок, я медленно на одних носочках отошел подальше от двери и обреченно опустился на пол рядом с приунывшим стариком. Так мы молча и чуть дыша просидели с ним около 30 минут. Пока поблизости слышался тяжелый топот ног босса, пытаться выскользнуть на улицу смысла не было. Я понимал, что это верная смерть и не рыпался. Но вскоре топот удалился от деревни, а с ним и звуки шагов его прислужников. Старик посмотрел на меня, болезненно поморщился и сказал «Не вини себя, ему было не помочь. Наоборот, гордись, твои старания всполошили их логово. Ты, твари, так проредил, что никому стал носить матки кормежку Я, босса-слепцов, второй раз в жизни вижу». И первый раз его вынудили прийти прямо сюда, в деревню, так как прислужников его перебили. «Молодец, мальчик, ты на верном пути. Я понимаю, что моей вины нет, просто я надеялся перебить всех торглодитов, пока не увидел этого. Как же теперь?» Переживай, подбодрил меня старик, похлопав по плечу. Никто не ждет от тебя, что ты убьешь эту тварь обычным оружием. Вот думаешь, для чего я целый день так стараюсь взялся сплести самые крепкие путы из всех, что когда-либо делал. Для тебя, их мастерю. Ты мне сразу понравился. Не испугался. Дал отпор тварям. Я горжусь тобой. Но все мы простые люди, слабые и хрупкие, куда нам силы с монстрами тягаться. Но мы не заслуживаем места в этом мире, если не найдем на них управу. Раз босс уже забегал по округе, в деревню пришел. В следующий раз мы устроим ему теплый прием. Поймаем, как бешено медведя в яму с кольями. Эту сеть сверху над ямой растянем, травой и листьями прикроем и заставим ненасытную тварь пожалеть, что он с нашей деревней связался. Да? Ты со мной, оптимизма у старика было побольше, чем у меня, ведь это я, а не он, дрался с Мелочью поодиночке и чуть копыта не откинул. Но я решил ему подыграть. Конечно, ободряюще кивнул я. Старик по-отечески потрепал меня по волосам. Вот и молодец. Только ты голубчик, зря не рискуй, рассчитывай силы. Лучше отступить, если положение складывается не в твою пользу. Ничего стыдного в этом нет. Не сегодня, так завтра разберешься с теми, кого извести сходу не удалось. Главное, что с мертвого места все сдвинулось, с твоей помощью сдвинулось. Без тебя у нас нет шанса постоять за себя. Так что будь Будь осторожен и пусть тебе сопутствует удача. Зарядившись напутствием старика, я взял в руки копье, флягу с водой, подвязал ножны для кинжала, проверил лезвие, оценил положение снаружи через глазок и выскользнул за порог. Старик тут же закрыл за мной дверь на засов и правильно сделал. Запах от лужи крови на крыльце приманил сюда годовалого зеленоголового детеныша троглодита. Я не заметил его, так как он сливался с кустарником справа, пока замер на месте. А когда к запаху крови прибавились звуки шагов, слепой хищник кинулся на неожидавшую нападение жертву. Мои рефлексы сработали быстрее мозга. Еще до того, как я успел подумать, что должен сделать, рука сжимающая копьеска оперировалась со второй рукой, и я выставил острый конец оружия в сторону угрозы. Грудью слепец на него и напоролся. Вверх, вместо указания нанесенного разового урона, отлетело сообщение о смертельный удар, и тело монстра обмякло, получив всего один укол. Покрутив головой по сторонам в поисках других врагов, я убедился, что временно вне опасности, и позволил себе опустить шторку лога, чтобы понять, что вообще произошло. К счастью, долго и искать объяснение не пришлось. В логе боя конкретно указали, что смертельный удар, нанесший урон равный количеству здоровья монстра, это удачное попадание в его самую уязвимую часть тела. Поражение ее равносильно мгновенному убийству на месте. Для троглодитов это область – кровяной мешок в грудине. Если подумать, то как и у людей, сердце монстра закрыто целой решеткой костей. Мне удалось копьем угодить между ребер и прямо в уязвимую область. Очень полезный новый опыт. Я по незнанию колол жаб в голову, в живот, по бокам. Но уложить противника можно проще и быстрее. Только бы ловкость не подкачала. Но как показала практика, здесь ловкость влияет на меткость и максимальный урон от дальних атак. А мне в ближнем бою ее отсутствие вообще не мешало. Было бы отлично, если так все и оставалось. Мой боевой опыт, влияющий на повышение уровня, достиг отметки 60 очков. Раз у монстров появляются новые умения, когда они растут в уровне, то и у меня может открыться какое-то боевое умение. Следующие 4 часа я постарался совместить свое обещание очистить местность от слепцов с гонкой за уровнем и попытками не нарваться при этом на босса или кого-то, от кого мне будет уже не сбежать. Чтобы увеличить свои шансы на безопасное бегство в случае опасности, я старался не отходить далеко от реки. Скрыться на другом берегу, экстренно пополнить запасы воды, необходимые при ядовитых, кислотных и липких атаках, позволяло близость источника воды он вселял уверенность и гарантировал безопасность. Так, следуя вдоль русла реки, я истребил несколько двухлетних детенышей, прятавшихся в зарослях недалеко от берега. Хотелось уже добить прокачку до следующего уровня, поэтому я постепенно поднялся намного дальше деревни, выше в горы. И тут я опять неожиданно столкнулся с жутким боссом и его свитой, которые тащили куда-то убитых мной ранее собратьев. Причем самым ужасным было то, что немного выше по течению, через реку лежал ствол крупного поваленного дерева. И вся моя защита, на которую я рассчитывал, была упразднена одним этим фактом. Я кинулся на утек от монстров по одному берегу, а в момент, когда уже перебрался вплавь на другой, увидел, что часть преследовавшего меня отряда устремилась назад, к имеющейся в их распоряжении удобной переправе. Пока я думал, как спасаться дальше, несколько жаб с желтыми полосками уже перебрались по стволу на другой берег и продолжили преследование и на другом берегу. Поведение босса удивляло и пока очень радовало. Он не стал гоняться за одиночной добычей наравне с прислужниками и пока просто сел в жабью позу у кучи перетаскиваемой отрядом тел, типа в охране, и ждал, когда подчиненные принесут ему еще одну выпотрошенное лакомство. Пришлось его немного разочаровать. Я пустился бежать вниз по течению на всей доступной мне скорости, набегу, оценивая, насколько быстры преследователи с моей стороны реки. Один был намного быстрее остальных, что намекало на высокие характеристики силы и выносливости. Он почти загнал меня до полной усталости. Но понимая, что нужно сохранить силы для боя, я остановился, и спрятавшись за ствол дерева, сам позвал его к себе. Монстр тут же плюнул в мою сторону липкой субстанцией. Она обвила ствол в районе ног, не коснувшись моего тела. Но я намеренно изобразил спектакль начал шаркать ногами, изображая, что путы попали в цель. Монстр незамедлительно стрельнул еще одной порцией липкой слизи, уже повыше, опять поразив лишь прикрывавший меня ствол и дал сигнал бегущим позади сородичам криком. «Так вот, как они действуют на охоте», еще раз мысленно удивился я. Самый быстрый пытается обездвижить добычу, не рассчитывая, что справится с ней сам, а потом зовет остальную свору, чтобы толпой ее добить и разделить на части перед транспортировкой в логово. Вместо новой порции кишок в пасть крикливому монстру прилетело мое копье. Я действовал по уже отработанной схеме: метнул почти вплотную, чтобы случайно не промахнуться. Отвлекающий маневр, дальше боковые проникающие удары по бокам, чтобы вызвать множественное кровотечение. Однако пока монстр боролся с мешающим плеваться слизью оружием в пасти, я набрался смелости повторить смертельный удар. Сделал выверенный замах в тот же район грудины. Лезвие скользнуло с кромки ребра в щель и нашло свою цель. Жабеныш перестал трепыхаться и мешком с костями упал на траву. Удалось. Я смог повторить смертельный удар даже своим простеньким кинжалом. Конечно, для занятия удачной позиции для нанесения решающего удара был использован целый ряд уловок, вроде провоцирования на дальнюю атаку из укрытия, отвлекания, целый театр одного актера, имитация пленения, блокирование пасти, но факт оставался фактом. Случайный успех в деревне был повторен в одном из следующих боев с филигранной точностью. Я красавчик. Определенно, мой уровень навыков в качестве охотника на пещерных монстров значительно возрос за этот день. Правда, долго ликовать у меня времени не было. Пришлось даже воспользоваться быстрым течением холодной реки, чтобы увеличить разрыв с теми жабами, что ускорились, получив радостный сигнал об успешной поимке добычи. Я еще трижды менял берег и с хитростями убивал вырвавшихся вперед одиночек третьего уровня, прежде чем боссу надоело ждать подношения, и он решил присоединиться к охоте. Этого я боялся больше всего, ведь понятия не имел, какими он обладает особыми умениями. Даже Даже имея вдвое больше других преследователей на правом берегу, я выбрал для дальнейшего побега его, чтобы быть как можно дальше от троглодита великана. Вскоре я убедился, что мои страхи были обоснованными. Этот монстр не просто плевался липкой струей, превращающейся в обвивающую ноги бечевку. Он выплевывал по хитрой баллистической траектории настоящую ловчую сеть, накрывающую площадь в 3 на 3 метра. Если бы неудачно подвернувшееся прикрытие кроны дерева, его ловчая сеть спеленала бы меня уже в самый первый раз. Дальность и точность его плевков, чуткость слуха, тем более Поражали. Он плевал на другой берег реки за 40 шагов от себя, каким-то образом улавливая мое перемещение рядом с громко журчащей и разбивающейся об камни водой. Меня накрыла настоящая паника. Мелочь отстал далеко позади, а вошедший в азарт босс продолжал преследование, плевался с периодичностью в минуту, вынуждая меня постоянно сжаться к деревьям. А в какой-то момент, где русло реки сжалось до 20 шагов, он словно видел это и просто перепрыгнул на мой берег одним длинным и высоким прыжком. Опять меня спасло дерево, о которое он зацепился задними лапами, кувыркнул в воздухе и рухнул вниз своей здоровенной безглазой головой. Сначала я пожалел, что не среагировал и не подставил вместо падения свое копье. Но что-то мне подсказывало, что от падения на хрупкое копье этой туши он не получил бы ощутимого урона. Тем более голова не является для них уязвимым органом. Там мозгов с куриное яйцо, остальное просто жировая прослойка, которая вместо ягодиц сверху расположена. Копье просто сломалось бы, а мне еще с его приспешниками разбираться, если выживу. Оно мне еще пригодится. Использовал секунды замешательства после падения босса для увеличение разрыва. Но нервы не выдержали, и я опять прыгнул с головой в реку. Нырнул и погреб под водой к серединке русла. Хоть убейте, теперь не выберусь из воды, пока босс не отстанет. А река как назло становилась все уже и уже ниже по течению. Меня пронзил смертельный ужас. Ниже деревни, где я провел свой первый бой на берегу, река резко мелеет, да так, что ее можно перейти вброд. Там я не то что нырнуть, даже плыть не смогу. Воды ниже колена. В холодном поту я ломал голову, как выйти из опасного положения. Выбираться на противоположный берег нельзя. Опять услышит шаги и прыгнет. Бескаться громко в воде тоже не стоит. Плюнет своей сетью по звуку, захлебнусь нахрен, пока ее снимать буду. Я решил отдаться течению, делая минимум движений. Притвориться бревном, длинной веткой, гонимой потоком воды. Я не живой, я не я. Мамочки, спасите кто-нибудь, но план был так себе: обмануть чутки нюх монстров являлась непростой задачей. Я мысленно уже готовился сгинуть в пасти этого монстра, когда меня вынесет на мелководье. Как вдруг уже вставший на ноги босс прекратил преследование, и не только он. Уплывая дальше бревном, я следил за врагами очень внимательно. Устремившаяся ранее в погоню свора, подхватила тела убитых мной сородичей и откликнулась на новый призыв, шедший откуда-то из леса. Его важность оказалась повыше погони за мной, и вся делегация, с поскакавшим назад великаном, скоро скрылась в лесу. «Небось в деревню выбросила новую партию игроков. Как бы это ни было некрасиво, я искренне порадовался, что больше не являюсь целью для монстров. Босс заставил меня попотеть. Нет, я не был готов умереть в его пасте. У меня только начало что-то получаться. Я узнал гипотетический способ заработка. И старик добрым словом добавил мотивации. Умереть в случайном столкновении с многократно превосходящим по силе противником – это несправедливо. Я еще не придумал план, как его победить. Но для себя сделал пометку, что задумка с ямой, накрытой сеткой против этого скачущего как блоха-гиганта – точно не сработает. Надо придумать, как нанести ему смертельный удар, а для этого ловушка должна быть нацелена не по ногам или голове, а именно в кровяной мешок. Фуф, у меня появилась новая фобия. Я теперь буду заикаться и убегать при виде лягушек. Как же троглодиты на них похожи? Как же мне устроить ему смертельную ловушку? Обычно в фильмах, когда противник сильнее и крупнее, его ловят в тиски, в тесный узкий для его тела проход, в который герой пробегает, а монстр протиснуться не может. В фильме это срабатывало, может и тут получится. Однако есть одна большая проблема. Он прыгает, когда хочет кого Догнать, они просто бежит по земле. А еще это ловчая сеть из липких нитей. Он легко ловит свою цель до сближения с ней. Хорошо, что я это увидел до того, как мы со стариком начали копать яму. Я увидел немало и примерно представляю, что можно от него ожидать. Увидел, что и река ему не помеха. Прыгучая скотина. Я найду и твое слабое место. Выбравшись на берег чуть ниже деревни, я прислушался и пришел к выводу, что не ошибся. Босс монстров вместе с прислужниками отвлекся от меня на новую порцию игроков. Посижу-ка я пока у реки. Не буду в самый разгар страшных событий в деревню. Воз... Возвращаться. С опаской подумал я. «Очень страшно. Однако спокойно усидеть на месте я не смог. Желание хоть как-то ослабить босса вылилось в идею, что если я тела, что они в логове несли и кучи свалили у переправы, сброшу в реку, то в логове начнется голод, и босс с маткой сами пожрут всех прислужников. Заморю тварей голодом, ну или хотя бы ослаблю перед тем, как с ними схлестнусь. Раз у монстров та же система характеристик, что у игроков, то на них также должны действовать механизмы голода, жажды и слабости. Пока все на это указывало. Я потратил те полчаса, что собирался ждать на берегу на дерзкую вылазку кучи трупов, Валеного ствола и осуществил задуманное Был очень горд собой, хотя по-хорошему Надо было выловить их, затем на мелкоте И закопать, тогда точно ничего Прожорливым тварям не достанется Но эта мысль пришла в голову уже позже А пока я просто вернулся к дому старика, тихонько Постучал в окошко, а старик не отвечает В голову закрались худшие подозрения Я обошел дом по кругу и чуть не завыл От досады. Старик, он добрая душа Видимо попытался приютить новых путников Но что-то пошло не так, дверь в его дом Была настишь открыта, такого он никогда Не допускал. Внутри на полу даже издалека Были видны полосы крови, как будто кого-то окровавленного волочили наружу. Забыв о собственной безопасности, я ворвался в дом и увидел одну из же объехтварей третьего уровня. Она застыла, задрав голову, словно зачарованная чем-то под потолок. Я автоматически перехватил ее взгляд и увидел бледного, как мел старика. Он зажимал левой кистью окровавленный обрубок правой руки, издавленно стонал. Осознав, что еще не все потеряно, старик еще жив, и оринулся к еще не переключившейся на новую жертву цели и проделал в ее теле дыру со спины чуть ли не насквозь. Самым лучшим достоинством копья является то, что на кого-то наконец, ты можешь удерживать его на безопасном расстоянии и делать все, что в голову взбредет, особенно если самый первый удар нанести сзади. Этим я и воспользовался, придавил тварь к полу и перфорировал ее тушку до тех пор, пока старик меня не одернул и не потребовал остановиться. «Не сходи с ума, видно же, что уже прикончил его. Дверь лучше прикрой», строго сказал он, свесившись из лежанки. Я послушался. Нужно думать о безопасности, прикрывать спину. Всегда. Это заколдованная страна, где игроков погружают в кошмар, настоящую мясорубку, и шанс выжить будет лишь у единиц вроде меня. И то потому, что повезло. Прикрыв дверь, я помог старику промыть и перемотать рану, чтобы отвлечь его от боли, спросил, что произошло. Охотник опять шикнул на меня, чтобы не шумел. Я перешел на шепот и попросил рассказать все, как было. Я сам виноват. Допустил глупейшую ошибку. Тоскливо глянув на обрубок и поморщившись от боли, признался он. Кто-то постучался в дверь. Я спросил кто, а там неразборчиво ответили. Я подумал, что тебя ранили, да так что ответить не можешь. И открыл дверь слишком широко. А там эта проклятая тварь. Сходу цапнула меня за руку. Я успел ее ногой отпихнуть и захлопнуть дверь. Но одной рукой уже не смог закрыть засов. Сам виноват. Испугался, побежал к лестнице. Пока выбирался на лежанку, эта тварь поняла, как открыть дверь и ворвалась внутрь. А дальше все было как в кошмаре. Появились спутники, зашли ко мне на порог без спросу. Я своими глазами видел, как она сбила их с ног и откусила головы. Затем выпотрошила, сожрала внутренности и выволокла в таком виде наружу. А затем начала шуметь, радовалась, свистела на всю округу, пока сюда опять не подоспел босс Великан и еще с десяток тварей. Мне еще повезло, что они в мой дом не зашли. Босс бы меня быстро из лежанки достал. Они ушли, видимо, чтобы доставить новую добычу в логово. А эта хитрая тварь, что меня подкараулила у двери, тут и осталась. Продолжила меня выглядывать. Одной моей кисти и мало. Она и то мясо, что я для тебя Достал, сожрало. Обходя стол, старик в приступе гнева пнул обмякшее тело монстра и в испуге отскочил в сторону, когда оно завалилось на другой бок. На самом деле оно лишь заняло более устойчивое положение. Мои удары вызвали сильное кровотечение справа. Выпустив все жидкости из правой половины тела, левая перевесила опустевшую половину, и туша завалилась в эту сторону. Пинок старика послужил этому дополнительным стимулом. Я решил, что на сегодня впечатлений хватит. Я вплотную приблизился к второму уровню, вместе с убийством последней твари, набрав 96 очков из 100. Поэтому помог старику Избавиться от тела монстра, вымыл пол от крови и опять попросился отдохнуть в лежанке. Старик не возражал, а вот моя попытка опять достучаться до кого-то вне капсулы провалилась. Вернулся в игру даже быстрее, чем в прошлый раз. Ночью стоило выйти из игры, и пластиковая капсула в считанные минуты превращалась в морозильник. Ох, как я был зол! Но постарался направить весь свой гнев, не на подставившего меня админа и купившего по дешевке дефектные капсулы Сергея. И даже не на создателей заколдованной страны, заставляющих игроков чувствовать себя беспомощными перед устраивающими бойню монстрами. Я направил гнев на монстров. Так будет полезнее всего, и для меня, и для ситуации, в которой я оказался. Нужно было срочно что-то менять в моем подходе к прокачке. Всякую мелочь можно убивать бесконечно, но эти жалкие крохи опыта не помогут мне в ближайшее время тягаться с пугающим меня боссом. Пока он жив, к логову мне не подойти. Нужно брать быка за рога и придумать способ разделаться именно с ним. Так я и доступ к ценностям получу, и смогу развить качественное преимущество над толпой детенышей, из-за чего наши одиночные схватки больше не будут превращаться в получасовые забеги. Думалось не очень, но я постарался переосмыслить, весь уже имеющийся у меня опыт и первая идея пришла. У меня все не выходило из головы. Почему троглодиты так опасаются воды? По идее, они не умеют плавать. Или сама вода в больших объемах как-то плохо влияет на их тело, кожу. Возможно, они не могут в ней ориентироваться. Если я устрою ловушку на том самом бревне, через которое они ходят из логова в деревню, то смогу не только гораздо быстрее проредить мелочь, но и с боссом справлюсь, скинув его в воду. Эта идея плотно засела у меня в голове. Настолько плотно, что я решил попробовать ее реализовать в самой ближайшей перспективе. Дождавшись момента, когда снаружи все будет выглядеть максимально безопасно, я приоткрыл дверь и тут же захлопнул ее. когда морда притаившегося у двери монстра безуспешно ткнулась в узкую щель. Твою мать! Чуть не попался на тот же трюк, что и старик. Так, понятно. И монстров учатся и распространяют между ними полученные знания, даже если особь, которая ее применила, уже была убита. Коварно. Противник умнеет и ищет слабые места у ИИ жителей и игроков. Выход через дверь стал небезопасен. Придется использовать одно из окон для выхода наружу. Я выбрался через то, что выходило во внутренний двор. Плот прикрыл с собой ставни и дождался, когда старик опустит перекладину. Отвлекаться на ту тварь, что посла дверь, не стал. Сразу дворами пошел к дому Бальбика, где ранее бросил охотничьи снасти. Меня в данный момент интересовал только моток веревки. Придуманная мной ловушка не требовала никаких особых приспособлений. Достаточно обвязать ствол поваленного дерева с одной стороны по кругу, узлом вверх, свесить с края от центра ствола веревку, а когда монстры заберутся на мост, чтобы по нему перейти реку, потянуть ослабленную веревку на себя через рычаг, чтобы подбить их ноги и скинуть в воду. С мелкими я не сомневался, что что получится. А вот с великаном он может оказаться слишком тяжелым, что даже рычаг не даст мне нужного усиления, чтобы сбить его с ног. Но я уже так загорелся идеей, что не мог думать ни о чем другом. Как в следующие 4 часа, я не напрягался ментально, физически и эмоционально никогда в жизни. Возможно, сказывалась и физическая усталость от долгой непрерывной игры в капсуле. С меня прямо в игре под лилградом. А все из-за жуткого стресса. Я мог погибнуть в любую минуту, но немного хитрости и внимательности дали желанный результат. Мне удалось осторожно пробраться к бревну вдоль реки Ники незамеченным, но у бревна обнаружилась охрана. Всего один двухлетний детеныш, вроде не проблема, но если он окажется крикуном, вся затея пойдет прахом. Не успею я его убить, как на его вопли сбегутся монстры со всей округи. Чтобы выбрать лучший момент для установки и активации ловушки, я отступил и занял наблюдательную позицию. Забрался повыше на дерево с хорошим обзором и обнаружил, что троглодиты совсем не чуют запаха тех, кто физически находится с ними не ни на одном горизонтальном уровне. Монстры отлично улавливали запахи в горизонтальной плоскости, а если кто-то на втором этаже, если не шум мид, резко становится невидимкой. Конечно же, это была чисто игровая математическая оплошность. Физические запахи так не распространяются. Они, как и частички газа, стараются занять весь доступный объем пространства, или хотя бы ту прослойку, что соответствует их физическому весу. Так кислород расслоился с азотом в атмосфере, и более тяжелый газ занял положение снизу. Мои пахучие частички тоже опускаются вниз, так как физически тяжелее простых газов. Но в игре это не было учтено, и мой запах оказался недоступен монстром, бродящим вокруг всего на несколько метров ниже. Из своей безопасной наблюдательной позиции, я своими глазами увидел, почему монстры вообще начали ходить в деревню. Предположение насчет нехватки пищи в лесу, возможно, тоже имело под собой основание. Но беготня туда-сюда была вызвана сигнальной системой, построенной монстрами для ловли новых игроков. Стоило одному или нескольким из них появиться в игре, как один из крикунов тут же давал сигнал охотничьей части стаи, ожидающей недалеко от логова, и они устремлялись на поимку чужаков. А вот сила отряда охотников определялась, видимо, удачей, количеством и экипировкой новых игроков. Если в игру иг Обычный бомж, не потратившийся ни на какие стартовые бонусы, то и отряд реагирования выходил слабый. Такой, который ловил меня. Один годовалый детеныш и парочка двухлеток. По моему опыту этого более чем достаточно, чтобы убить безоружного, вооруженного лишь кинжалом и имеющего низкую выносливость игрока без шансов. Появление более крупной птицы требовало отряда реагирования покрупнее. А моя эпопея с вырезанием молодняка и вовсе включила в их число одного из боссов. Однако они не знают, где точно находится их жертва и занимаются прочесыванием местности, пока кто-то из тварей не обнаружит цель. Если троглодит уверен, что справится сам, то попытается атаковать в одиночку, а если не уверен, позовет перед этим товарищей. За 4 часа разные по составу бригады реагирования покидали логово 5 раз. В первые два они легко находили свою цель и победоносно транспортируя ее мертвую тушку над головой, по всё тому же мосту назад на базу. В третий раз возникла небольшая заминка, но сценарий охоты в ключевых моментах повторился один в один, и роли монстров также оставались прежними. У места появления игроков у деревни пасётся сигнальчик. Еще один охраняет мост. Если вдруг игрок справится с посланным к нему отрядом, слабый монстр у моста заманивает его поближе к логову, указывая своим бегством дорогу. Именно такое явление я наблюдал в четвертый и пятый раз, когда игроки приходили упакованные в доспехи с ног до головы. Они справлялись с отправленной к ним группой, брали задание на спасение от старика или кого-то еще из жителей, и топали заведущие их прямо к логову под одной уткой. Мне льстило, что не против кого из упакованных новичков не вызывали команду реагирования с боссом. Ее послали лишь после того, как я вошел в игру во второй раз. Возможно, я себе это лишь придумал, и босс приходил к игроку, погибшему у двери дома охотника или кого-то появившегося ранее, пока я бродил по окрестностям. Но если учесть известные мне факты, похоже, я единственный, кто истребил десяток посланных одну за другой команд реагирования, даже не обладая никакими существенными стартовыми бонусами. Как по Гораздо опаснее тот игрок, что не имея бонусов, нанес серьезный урон стае, чем тот, кто сделал это за счет доната. Ладно, возможно я просто себе льстил, но механизм, по которому на мосту и у моста появляются траглодиты, я изучил неплохо. Вот и воспользовался походом к логову очередного самоуверенного рыцаря, преследующего оставленного моста слабака, чтобы повязать в его отсутствие свою ловушку на бревно с кольцом крепежа со стороны логова, а сам залег у противоположного конца ствола, готовясь устроить очередной вызов босса. Для этого я просто на миг вышел и зашел в игру. Получилось такое хитрое приманивание по факту онлайна. Оказалось, я все понял правильно. По факту моего нового входа в игру из логова выслали очередную команду реагирования, но я чуть не потерял дар речи, когда в нее в этот раз вошли два великана. Мелочи, наоборот, было очень мало. Всего по два прислужника к каждому боссу. Она плелась в хвосте, что было для меня очень кстати. Ожидая лучшего момента для активации ловушки, я вспотел с головы до пят. Особенно тогда, когда надо было подпустить двух жутких тварей поближе к моему краю бревна, ведь так сила моего рывка будет максимальной. Активировав ловушку. Вложив в рывок всю свою силу и вес тела, я с волнением искоса наблюдал, а точнее полными ужаса глазами наблюдал, как слетел в реку первый, а затем и второй босс. Если они сейчас поплывут или выпрыгнут на берег, мне пиздец. А то, что за великанами в реку упали и малыши, я даже не обратил внимания. Все должно было решиться в этот момент. Если великаны всплывут, все пропало. Если нет, мне должен прилететь опыт за их устранение. Желаемого пришлось ждать целых 40 секунд. Боссы не умерли сразу. Они тонули по всем правилам жанра. С пузырями, с барахтаньем и торчащими вверх. Лапами. но тела у монстров были плотными и тяжелыми. Я это сразу заметил, и очередной раз убедился, когда сбрасывал в прошлый раз их туши в реку. Они плотные и тяжелые, как будто налиты железом, а великаны казались и вовсе неподъемными. Так и оказалось. В итоге пошли камнем на дно. Когда первый из них испустил дух, мой экран засыпало десятком поздравительных сообщений. Мельком глянув лишь на одно, я понял, что оно посвящено факту поднятия уровня и предложению выбора бонусной прибавки к основным характеристикам. Читать все сообщения не стал, скинув их скопом из поля обзора, да и задерживаться у реки на лишнюю минуту опасно. Если мой статус угрозы для логова резко возрос, за мной тут же могут выслать новую команду реагирования, еще из нескольких боссов. Но и в деревню я тоже не побежал. Нет, вместо этого я лихорадочно перекинул веревку на другую сторону ствола, таким образом заново зарядив ловушку, взбежал на ствол и прыгнул вслед за утопленниками. На одном красовались стальные наручи, у второго я увидел такой же наплечник. Также меня интересовала детальная информация об этих особях, а по правилам заколдованной страны, игрок ее получал ощупывая тело поверженного противника собственными руками.